Глава 22. Неделю спустя я возвращалась к Васе домой после уроков. Я пришла, коротко известила подругу, тщательно закрывая за собой дверь. Наверное, пора было привыкнуть называть эту квартиру и своим домом тоже, но у меня не получалось делать это даже в мыслях. Да и если подумать, то в моей жизни до сих пор вообще не было места, которое могла бы считать своим. Даже в той квартире, где жила с мужем, было так отчаянно мало от меня. Но я, сначала безумно влюбленная, затем погруженная в свою проблему бесплодия, этого попросту не замечала. А теперь мне, видимо, предстояло вечно быть в гостях. Но стеснять Васю и дальше в однокомнатной квартире я не хотела. Нужно было лишь немного подзаработать, чтобы ощутить себя увереннее, и тогда, создав хоть какой-то запас средств, я смогу, наконец, снять себе отдельное жилье. В конце концов, скоро у меня появится ребенок, и нам с ним нужно будет где-то и на что-то жить. Так как я вновь лишилась инструмента, старая пианино осталась у матери, а мой собственный рояль пылился там, куда мне хода не было, то теперь могла давать уроки только с выездом на дом к ученику. Это лишало меня возможности преподавать тем, у кого не было пианино, но все же давало хоть какую-то возможность заработать. «Вась, ты дома?» — крикнула я снова, когда она так и не откликнулась. Казалось бы, особых причин для волнения не было, но после всего, что произошло, тревога стала моим практически постоянным спутником. И хотя Артем никак не давал о себе знать, его молчание напоминало мне скорее выжидание затаившегося хищника перед прыжком. «Я в ванной», – последовал ответ со стороны ванной комнаты, и я с облегчением выдохнула. Все чаще на ум приходил вопрос, а не подвергаю ли я и Вася опасности, живя у нее? Эти сомнения нередко грызли меня по ночам вместе с мыслями о Лизе. Страшно было представить, что она чувствует сейчас, лишившись своего ребенка. Но я, увы, ничем не могла ей помочь. Я даже не нашлась, что ответить ей на то сообщение. Мне нечем было ее утешить, и любые слова в этой ситуации казались пустыми и бесполезными. «Ну как я тебе?» Поинтересовалась Вася, выплывая из ванной комнаты в самом что ни на есть боевом раскрасе и соответствующем ему наряде. Я оглядела ее с ног до головы, изумляясь про себя весьма короткой юбке для этого времени года, но в итоге просто поинтересовалась. «И куда ты?» «Не я, а мы», — категорично поправила она. «Сходим с тобой кое-куда, развеемся». «Вась, у меня, боюсь, неподходящее настроение и финансовое положение для таких вылазок», покачала я головой. «И, кстати, о финансах». Я достала из кармана телефона и открыла приложение своего банка. «Я тебе денег за квартиру переведу, а то живем мы вместе, оплатишь ты от...» Договорить я не смогла, потому что в этот самый момент на экране появился список моих счетов и карт, и душа у меня мгновенно улетела куда-то в пятки. Там, где еще недавно числились деньги, теперь красовались лишь нули, голые нули с жалкими копейками после запятой. «Что? Как?» — пробормотал я растерянно трясущимися пальцами, открывая историю действий по счету. Пред глазами все заплясало, когда я обнаружила, что все средства были сняты. «Вчера. И точно не мной. А я не получала об этом даже никаких уведомлений». «Что стряслось?» — поинтересовалась испуганная Вася, оказываясь ближем. «Денег нет. Только и смогла я сказать. Кто-то снял все». «Звони в банк», — возмутилась Вася. «Это явно какие-то мошенники». Холод, комком застрявший в груди, подсказывал мне что все может быть не столь уж и просто. Но горячую линию банка я мгновенно набрала. После томительного висения на линии на мой звонок наконец ответили. Но успокоения это не принесло. Сотрудник банка не мог объяснить, каким образом у меня сняли деньги так, что мне не пришло даже уведомления. И лишь заполнил мою претензию о мошенническом снятии средств с карты, сказав ожидать решения. Но это решение можно было ждать неделями, а жить на что-то мне нужно было прямо сейчас. «Поехали», — решительно сказала Вася, беря меня за руку. Я нервно рассмеялась. «Куда и на что я теперь поеду?» «Я угощаю», — заявила подруга, нетерпящим возражений тоном. «Давай, давай, я все понимаю. Это серьезная проблема, но от того, что ты будешь сидеть тут и переживать, ничего не изменится. Теперь тебе еще больше надо отвлечься». Она, наверное, была права, но я все равно чувствовала себя так, словно потеряла последнюю опору. «Ты прямо в этом поедешь?» — продолжала траторить Вася. «Ну ладно, я такси вызову». Почти в полной прострации я последовала за ней. Душу пожирал страх. Исчезновение денег вовсе не казалось мне обычным мошенничеством. За этим происшествием упорно чудилась тень Артема, и от осознания того, что он взялся за меня, волосы вставали дыбом. А может, это была просто моя паранойя? Спустя полчаса мы вышли из такси у места, показавшегося мне знакомым. Подняв вверх глаза, я уперлась взглядом в призывно светящуюся красочным неоном вывеску «Мефистофель». Воспоминания брушились на меня мгновенно, выбивая из горла жалобный стон. Но только не это!» Буквально взмолилась я, поворачиваясь к Васе. Зачем? Затем, что сама бы ты сюда никогда не пришла, откликнулась она тоном мамочки, которую не слушается ее драгоценное чадо. Я и сейчас не собираюсь, начала было говорить в ответ, но Вася уже подхватила меня под локоть и активно тащила ко входу в бар. Пошли, пошли! Приговаривала она, двигаясь с упорством и непоколебимостью танка. Отдохнем немножко, что такого? Отдохнем! фыркнул я, в баре. При том, что одна из нас беременна, а вторую выносит с половины бокала. «Ну, на людей посмотрим, себя покажем». Продолжала увещевать Вася, и незаметно для себя я вновь оказалась вместе, о котором предпочла бы вообще не вспоминать. «Это плохая идея», — резюмировала примерно час спустя, когда мы с Вася сидели за стойкой. «Она с каким-то замудренным коктейлем, а я с самым дешевым и то только для вида. Ну, других вариантов у нас нет», — пожала плечами подруга. Я крутанулась на стуле, разворачиваясь к ней всем телом. «Знаешь, мне даже интересно». — произнесла насмешливо. — Что ты придумаешь дальше, если ничего сегодня не выйдет? Затащить меня сюда снова у тебя не получится. Василиса открыла был рот, чтобы ответить, но с губ ее не сорвалось ни звука. Взгляд подруги метнулся мне за спину, и кожу вдруг заколола от сумасшедшего предчувствия. — Не меня ли вы ждете, Вероника? — произнес над моим ухом хрипловатый голос, от которого мгновенно ожили самые запретные воспоминания, завертевшись перед глазами бешеным калейдоскопом. Буквально окаменев и забыв, как дышать, я не сразу сообразила, что он назвал меня по имени.